Глава шестая Отец не умел выражать мысли пышными фразами. Он говорил коротко, резко, будто размашисто рубил дрова. Но его рассказ я услышал именно так. Тихо потрескивал огонь в печи, поглаживал отца по щетинистой щеке невесомый серебристый медведь. А сердце мое превратилось в хрупкую сосульку. Казалось, еще миг, еще одно отцовское слово, и оно расколется, разлетится колючей ледяной пылью. Не верю, что я умер после рождения Наконец проговорил я Ты, отец, не доктор Как мог понять, мертвый ребенок на руках или живой? Ты еще сильно переживал Вот тебе и показалось Что тут думать? Думать нечего, спать пора И все-таки я не верю И хорошо Это к лучшему, вздохнул отец «Может, я все напутал? Лет-то зацепи змею за хвост, сколько прошло?» «Да, сын, наверное, напутал». Он не думал горячиться и спорить, и я понимал, что все сказанное — правда. Но все-таки угрюмо поинтересовался. «А где сейчас это, как ее?» «Клариса, можно мне с ней поговорить?» Отец развел руками. «Не выйдет. Повитуха в скорости из светлого города уехала. В Сенегорию перебралась». А недавно слух прошел, что померла она, да как-то нехорошо, то ли в реке утопла то ли еще что с ней приключилось, не знаю толком, да и какое мне дело. Неожиданная мысль, точно длинная ржавая игла, ткнулась в сердце, прошила меня насквозь, я встревожно схватив отца за рукав, нелепо пробормотал. Так что же, если пророчество колдуна сбылось и лев не прилетел, значит я того тоже помер, что ли? Отец сердито покачал головой. «Что ты несешь? Ну-ка ущипни себя. Нос на месте? На месте. Теперь за ухо дерни. Да посильнее. Больно. Вот и порядок. Значит, живой. А ведь сколько уже часов прошло? Наврал, колдун. Даже не думай, наврал. Лев твой заплутал где-то. Чего в жизни не бывает? Может, к утру и найдется. Давай-ка спать. Мишка согреет дом, если дрова догорят». Серебристый медведь сонно посопел, поворотился на отцовских коленях, тихо дохнул ароматным банным теплом свежими лесными травами. — Мишка! — в отчаянии я обернулся к нему. — Но ты же все понимаешь! Ты же как человек! Где мой крылатый лев? Где он? Объясни хоть знаками, покажи! Медведь глянул на меня виновата, скатился колобком с отцовских коленей, спрятался, как перепуганный малыш за его широкой спиной. Подумал... Съежился, превратившись в крошечного, будто мармеладного медвежонка. Всем видом он показывал, какой с меня спрос. Я ведь сам горю «Не пытай ты Мишку», — попросил отец. «Не может он ничего рассказать. Дождемся рассвета, а там видно будет». Я не стал спорить. Изматывающая тревога трепыхалась в груди бесцветной прожорливой молью. Изъедалось сердце. Чтобы прогнать злобного мотылька, я прошелся по комнате. Погасил свечи и лампы. Ещё раз с пустой надеждой посмотрел в плотную темень за окном и в чём был нырнул в постели. Отец, скинув с плеч мохнатую домашнюю накидку, тоже лёг. Протяжно заскрепили пружины старой кровати. Несколько минут тёмную и густую, как кисель, тишину разбавляло лишь привычное громыхание львиных ходиков. Но вскоре отец, повздыхав и поворочившись, поднялся. «Что ты?» «Перебрал кофе, не уснул», будто оправдываясь, отозвался он в «Впустую валяться, только голова заболит. Пойду тапки шить. Продадим их, сахаром запасемся, карамели у Реуса купим, а, может, и шоколада. А ты спи, сынок, ни о чем не думай». Тапки у отца получались отменные. Он мастерил их из разноцветного войлока, расшивал лентами и бусинами, украшал замысловатыми узорами. Народ раскупал мигом. Но никогда, никогда отец не шел ночами. Он не раз повторял, в потемках только недотепа работают. И ворчал, если я, прогуляв весь день с ребятами, засиживался за книгами допоздна. Днем он ни минуты не сидел сложа руки, но едва спускались в сумерки, оставлял все дела. Укладывался отец рано, и кофе не мешало ему спать богатырским сном. Выпив на ночь полулитра обжигающей черноты, он заваливался на набитый соломой матрас, накрывался овчиной и закрывал глаза, а спал он бесшумно, как привык когда-то в дальних опасных походах сегодня вот оно как, кофе перебрал. — За меня боится, — понял я. Вдруг от досады глупостей натворю. Слова колдуна вспоминает. Не прилетит крылатый лев, и сын погибнет. А если... если так и случится? Ледяное инье облепил меня целиком. Колючий страх, сотканный из миллиона мыслей снежинок, приклеился к гортани, к животу, к сердцу, осел в груди увесистой и липкой студеной глыбы Но я разозлился на себя, и страх неохотно начал таять. Если и надо, за кого тревожиться, то за отца. Изводится, сердце не бережет, оно у него и так потрепанное, что не битва, то зарубка. С виду-то воин Вадим еще крепкий, как кряжестое дерево. Высокий, когда несут улица. Но я-то знаю, что изредка он украткой заваривает в кружке великанша не кофе, а щепотки целебных трав. И давние раны мучают, и сердце беспокоит. Устроив на плече серебристого медведя, отец не спеша побрел в кухню. Чиркнула спичка, и в комнату вновь пробрался горький кофейный дух. Закрыв глаза, я мысленно обратился к родному облаку. «Лев мой солнечный, где ты? Давай так, я проснусь, а ты рядом». Я даже улыбнулся, представив, как могучий крылатый лев ластится ко мне, нежится, обнимает, щекочет лицо пышной золотой гривой. Согреваясь доброй надеждой, я не заметил, как заснул. Мне снился прекрасный золотой лев, озаренный искристым сиянием. Он парил над вечерним городом, над домами с высокими черепичными крышами, над овальной площадью и старым парком, мерно взмахивая красивыми точеными крыльями. И там, где он пролетал, вспыхивали разноцветные звезды. Во сне я был безбрежно счастлив, а утром, вскочив, вскрикнул от горького разочарования. «Льва возле меня не было». Я кинулся к окну и ничего не увидел. Улицу спрятал густой, слоистый, как простокваша туман. На топчине выстроились в ряд три пары тапочек из войлока. Новенький, нарядный, с бусинами, стеклярусом и тесьмой. Из кухни доносилось постукивание молоточка. Отец снова что-то мастерил. Неужели так и не ложился? Сумрачно глянув на помятые за ночь штаны, я шагнул к умывальнику, плеснул в лицо пригоршню прохладной воды. Потом еще и еще, чтобы смыть боль, тревогу, Недоумение и, и обиду. Подошел отец. Я молча кивнул принялся так истово начищать порошком зубы, будто собрался весь день сверкать ясной беззаботной улыбкой. «Утро доброе», — отец положил руку на плечо. «Доброе? Не уверен», — отозвался я, выплюнув кисловатую воду. «Да, доброе! Доброе! Зацепи змею за хвост!» Вдруг рявкнул отец, да так, что серебристый медведь, стоявший за ним как тень, юркнул за занавеску. «Ты жив! Я тоже жив! Что тебе еще надо?» «Да нет, ничего. Все у меня есть, все нормально», — ровно сказал я, провожая взглядом не в меру впечатлительную мишку. Аккуратно поставил на полочку желтую жестянку с зубным порошком, сунул щетку в кружку, будто ничего не случилось. «Ну да, не прилетел твой Левушка», — уже мягче сказал отец. «Ничего, раз ты жив, прилетит. Мало ли где он задержался». Глядя в круглое, чуть помотневшее от времени зеркало, я ожесточенно вытирал мокрое лицо. Нос уже покраснел, как садовый редис, а я все прикладывал прикладывал к нему жесткое, будто картонное, полотенце. Отец раздраженно выхватил его из рук. «Да хватит уже!» — бросил в сторону. И я заметил, что выглядит он неважно. В ввалившиеся щеки еще гуще облепила черная с седыми проблесками щетина. Под глазами проявились сизые тени — Кривая морщина рваным рвом разделила мохнатые серые брови. Отцовский подбородок заострился, как отточенный карандаш, и я впервые с тревогой понял, как постарел непобедимый воин Вадим. Нет, не боец стоял передо мною, не железный предводитель, а утомленный горожанин, почти старик, высокий, сутулый, грустный. Пожилой человек, измотанный давними ранами, недугами, неутолимой печалью о жене, и вечным страхом за сына. Будто, услышав мои мысли, отец встрепенулся, выпрямился. «Ничего», — хрипло сказал он, — «всякое видали. Справимся». «Справимся», — эхом повторил я и добавил. «Душно мне дома. Я пройдусь». В зеленых отцовских глазах мелькнуло беспокойство. Не забывая о скорбном пророчестве колдуна, он не хотел отпускать меня на улицу, где стоял непроглядный туман. Кашлянув отец произнес... А завтрак? Я сварил пшенку. Поел бы, пока горячая Пока не хочется. Любая мысль о еде, даже о стакане чая, вызывала липкую тошноту. Тревога — отвратительная приправа для любого блюда, а я ни на секунду не переставал волноваться о крылатом льве. — Что ж, иди, — подумав, обронил отец. — Придешь, будем пилить дрова. Зима на носу. И это... Делом надо заниматься Оно спасает Я шагнул с высокого крыльца Прямо в густой туман Прошел через двор И, отворив калитку, понял, что мир изменился Ночью кто-то снял с деревьев фонари И бумажные гирлянды Их вывешивают, когда появляются облака И не убирают целый месяц Белые домики с острыми блестящими крышами, еще вчера расцвеченные пестрыми флагами и яркими цветами из фольги, напоминали ныне замерзших нахохленных голубей. Когда туман стал редеть, я с изумлением приметил, что двери домов заперты, ставни задвинуты, на хлипких калитках, не бывало дела, уныло повисли железные замки. Мне показалось, что даже флюгеры, веселые медные петухи, поникли и опустили в остренькие клювы. Нехорошая траурная тишина царила в городе. А ведь второй день прибытия небесных друзей — это пыл праздник. Пока я шагал к главной площади, именуемой Овальной Поляной, уж там-то наверняка встречу знакомых, не верил глазам, изумляясь безлюдности родных улиц. Но и на поляне было пусто. Будто великан недотёпа гигантским платком смахнул с неё весёлых горожан, торговцев и музыкантов. Тишину разбивало унылое монотонное шорканье. Мой школьный приятель, упитанный как пончик гном Дарлик, ожесточенно махал длинный, выше него, метлой. Сердито бубня под нос скороговорки, он сгребал в кучу хрустящие фантики и запутанные пестрые ленты серпантина, а из его кармана опасливо выглядывал лопоухий облачный кролик. Дарлик был из наших, из местных гномов. Его родители и многочисленные родственники испокон веков жили в светлом городе. И к ним тоже исправно прилетали живые облака. «Дарлик!» — кинулся я к нему. «Что же такое творится?» Увидев меня, гном охнул, вздрогнул, даже метлу уронил, выхватил облачного кролика из кармана и поспешно спрятал под красно-белый колпак, будто испугался, что я отниму его и унесу к себе в дом. «Гном от не бежит! Убираться гном спешит! Как метелка подбитет, гном монетку заберет!» — Картаво протараторил Дарлик. Когда местные гномы волновались, слова сами собой склеивались в рифму. — А твоя тут личина по каким же поретинам? — Сам ты личина, — обиделся я, сделал вид, что не замечаю глупого гномьего испуга. Гуляю я, знакомых ищу. Бледный, как недопеченая булка, Дарлик глупо раскрыл рот. — Ох, знакомых ищет! — вскрикнул он, и его глаза бусины переполнились ужасом. — Вот тебя нашел, — невозмутимо сказал я. — Ты ко мне, прошу, не лезь! Всё же город, а не лес!» Дрожащим голоском пробормотал Дарлик и, натянув на уши полосатый колпак с помпончиком, мигом растворился в сыром осеннем воздухе. Только метла осталось валяться на мостовой. «Глупый гном без штучки! А я ещё считал его приятелем!» Математику списывать давал. «В горьком недоумении я прошёлся по площади. Вчера её украшали конфетные палатки, яркие пряничные домики, а сегодня вместо них уныло торчали металлические островы. Никто не катался на скрипучей карусели, не устраивал веселую кучу малу на расписных деревянных горках. Не слышно было ни оркестра, ни заливистых свирелей, только злобный ветер свистел в ушах, пробирался под капюшон, и я пожалел, что забыл дома шляпу. Погруженный в невеселые мысли, я добрел до Осинового переулка, свернул к остроконечной ратуши и ошеломленно остановился. С ратуши, самого высокого в светлом городе здания, Варварски сдирали портрет воина Вадима. Несколько гномов, повиснув в строительных люльках, облепили кирпичную стену и, вооружившись кривыми бандитскими какими-то ножами, вспарывали плотный тканевый плакат. Лицо портретного рыцаря исказилось, скривилось, будто в острой печали, но он по-прежнему крепко держал меч. Командовал этим действом городоначальник М. Бобрикус. Низенький, толстый, Взбудораженный, он, задрав голову, визгливо покрикивал на нерасторопных гномов. — Живей, живей! Не жалейте, рвите, режьте! Дело высокой важности! Меня он не заметил, поэтому, когда я шагнул к нему и поздоровался, подпрыгнул, как резиновый мячик. — Что это вы делаете? — стараясь оставаться сдержанным, поинтересовался я. Эмбобрикус взглянул на меня, как на выплывшего из небытия призрака, но покашлив справился с собой и принял привычную надменную позу. Живот вперёд, подбородок вверх, руки скрещены на пухлой груди. «Молодой человек, вы с главой города разговариваете?» — высокомерно пропищал он. «Прошу почитать чины не мешать делу высокой важности. Если желаете обратиться, запишитесь у Лауры. Я вас приму если посчитаю нужным. Возможно, в четверг, если не будет дел. Высокой важности!» — припечатал он и закричал на гномов. «Действуем без пауз, без пауз!» И снова обернулся ко мне. «Не стойте, юноша, рядом со мной! Не стойте! Идите, куда шли! А с обращениями в четверг!» «После дождичка в четверг!» — угрюмо буркнул я. «Еще вчера я не решился бы даже приблизиться к городскому главе. Хоть городок наш мал и все знают друг друга, но эм Эмбобрикос считается крупным чином». «Ступайте, ступайте!» — он махнул в мою сторону чистеньким носовым платочком. «Почему-то именно этот жест придал мне решимости». «На плакате мой отец. Я имею право знать, почему вы его изрезали». «Не отец, а образ. Порезали не его, а картинку. Так решил совещательный орган. Важный орган!» — выпалил градоначальник и, опасливо оглянувшись, сделал пару шажков в сторону ратуши. Я с изумлением понял, Эмбобрикос меня боится. Поверить в то, что многоопытный градоначальник трясется при виде печального, тощего измученного тревогами пацана, было невозможно» но я уже не сомневался. Эмбобрикус с радостью отошел бы от меня подальше, а лучше того, подхватил бы длинные фалды черного сюртука и помчался переулками, да так, чтобы искра от ботинок отскакивали. Но он не мог придумать, как, позорно улепетывая, сохранить достойный вид, и оттого мучился. Его щеки побагровели, на лбу проявились крупные капли, но он из последних сил пыжился, изображая респектабельного господина. Чем, интересно, я так его напугал? Секунду помедлив... Я спросил об этом вслух. «Вы забываетесь, молодой человек! Я первый начальник! Я ничего не боюсь!» Отступив еще на пару шажков, заявил им Бобрикус. Он снова вскинул кругленький подбородок. Сначала один, потом второй, и третий, но все равно выглядел не представительным чиновником, а жалким пузатым птенцом. Беспомощно оглянувшись, он с ужасом понял, что гномов в строительной люльке нет, исчезли негодяи. Дрожащей рукой градоначальник выудил из-за пазухи облака пухлого синего пингвина, поспешно прислонил его к вспотевшему лицу, как салфетку. Пингвин не обиделся такому обращению. Видно, для него это было обычным делом. Юркнув на мостовую, пингвин вырос в человеческий рост и, бобрику сплюнув на респектабельность и чин, торопливо спрятался под его нелепыми крошечными крылышками. «Наверное, градоначальник, птица высокого полета, хотел, чтобы ему досталось другое облако. могу чарлан например». Или отважный беркут. Но мы не выбираем облако, что прилетит к нам в момент рождения, ибо судьбу свою тоже не выбирают. — А про плакат ночью совещательный орган решил! — выкрикнул градоначальник, высунув нос из-под пингвиниевого крыла. — И про все остальное! Мне даже жалко стало Эмбобрикуса. Человек пожилой, полный нервный. то выгляди, удар хватит. Но я посмотрел, как беспомощно колышется на ветру истерзанный отцовский портрет, Варварские прорези на нарисованном лице походили на рваные раны и с горечью произнес. — Не знаю, что там решил ваш орган и какой именно орган, но воин Вадим не заслужил, чтобы с ним так обращались. — Воин Вадим всегда был против этой бессмысленной картинки, — выдохнул им Бобрикус, вжавшись в облако. Пухлый пингвин еще немного подрос. Обнимая своего человека, он нависал над ним синей колышущейся глыбой и смотрел на меня с печалью и укоризной. «Воин Вадим требует не возвеличивать его. Мы пошли навстречу». эм бобрику вступая в ногу с пингвином, сделал еще несколько шагов. Только не навстречу, конечно же, а назад. «Ну ладно, не возвеличивайте, но зачем полотно рвать Красивая же работа. Нам бы отдали, или художнику». «Не положено, надо уничтожить!» — так решил совещательный орган. «Да какой орган, в конце концов?» — не выдержал я. «Самый важный! Я и колдун!» Выпалил Эмбобрикус, и, видно догадавшись, что ляпнул лишнего, зажал рот розовыми до да нелепости крохотными ладошками. Он мотнул головой, с лысиной слетела шляпа, а с нею ошметки балой солидности. Проглотив горький комок, я махнул рукой и в последний раз, глянув на то, что осталось от величественной картины, побрел, куда глаза глядят. Но далеко не ушел. Через два поворота наткнулся на Грона с ватагой парней в черных накидках. «Это были хамоватые типы, всегда готовые затеять бурную свару или жестокую драку. Я понял, что мои неприятности только начинаются».